Глава пятая. Из самого дурного дела можно извлечь пользу. Маркиз Дескоман серьезно принялся отыскивать свою пропавшую без вести жену. У него было слишком много задушевных друзей, чтобы происшествие, случившееся в улице Клюни, могло надолго остаться для него в тайне. На что ж и задушевные друзья, как не для того, чтобы сообщить приятелю самую неприятную для него новость ради дружбы и еще получить за то благодарность друга, хотя об этом они и не думают. Один из самых расположенных к маркизу друзей его, Жорж де Гискар, доказал ему в этом случае самую рыцарскую преданность и самоотвержение. Когда достиг до него слух, О происшествии в улице Клюни он немедленно перевязал свою давнишнюю рану и отправился к маркизу Дескоман, чтобы с участием искреннего друга передать ему весьма неприятную для него городскую молву. В городе ходил слух, что Маргарита Жели застала Людовика наедине с маркизою Дескоман. Но так как этого было слишком недостаточно для стоустой молвы и шатаденских сплетников, то они, исказив происшествие, вызванное запальчивостью Маргариты, прибавили от себя, что между двумя любовницами Людовика произошла отчаянная драка. Само собой разумеется, что Жорж де Гискар из дружбы к Маркизу не утаил от него ничего и рассказал множество таких подробностей, что при всем хладнокровии к жене у Маркиза де Скаман волосы стали дыбом, и кровь бросилась в голову. Из всех вообще мужей самыми плохими философами бывают именно те, которые при беспорядочной жизни имеют добродетельную жену. Исключения из этого правила очень редкие, а потому нам весьма приятно заметить, что маркиз Дескоман принадлежал к этому роду исключениям. Его тщеславие было довольно тем, что, несмотря на свое дурное поведение, он не избежал общей участи прочих мужей, которые они так боятся. Эмма против обыкновения светских женщин была безукоризненного поведения, но маркиз Дескоман вовсе не относил этого к ее добродетелям и приписывал единственно личным своим достоинствам. Успокоенный на этот счет, он смело предавался разгульной жизни и с самоуверенностью в свою непогрешимость надеялся не подвергнуться никакой случайности. Кроме того, как немало ценил он любовь Эммы, но дорожил этим чувством из уважения к значительному и богатому имению, принесенному ею в приданное. Маркиз Дескаман вовсе был бы не прочь растратить и прожить его, но никогда бы не потерпел, чтоб у него отняли это состояние. Вот почему рассказ Жоржа де Гискара гораздо более тронул маркиза Дескамана, чем можно было ожидать. Происшествие в улице Клюни тем более огорчило его, что героем приключения с его женой был тот же самый де Фонтаньо, который так еще недавно нанес ему обиду, отняв у него любовницу. Маркиз не мог простить ему этой победы, хотя и казался по наружности другом своего молодого соперника. Выслушав Жоржа де Гискара, маркиз де Скаман отвечал, что он намерен опять вызвать Людовика на дуэль, и что на этот раз один из них должен непременно умереть. Но как шатаденская молва могла совершенно безвинно оклеветать маркизу доскоман, то прежде чем послать вызов Людовику, необходимо было объясниться с Эммой. Маркиз Доскоман отсрочил вызов до следующего утра, а сам стал ожидать возвращения жены. Но маркиза не приехала домой. До сих пор сомнение мужа было только вероятным, но отсутствие жены окончательно убедило его в истине происшествия. Маркиз Дескаман уже думал, не послать ли тотчас же к Людовику де Фонтанье, как в ту самую минуту кто-то осторожно постучался в дверь кабинета. Камердинер доложил ему о приходе его поверенного по делам. Так как присутствие этого человека не могло стеснить Маркиза, то он приказал его принять. Поверенный явился в кабинет и объявил Маркизу, что он предоставляет себя в полное его распоряжение. Последний был сильно удивлен таким странным предложением. Ему никогда не приходилось слышать, что пстряпчие сопровождали своих клиентов на дуэлях. Но Поверенный объяснил Маркизу, что он предлагает свои услуги по поводу распространившегося по городу другого слуха, что будто маркиз Дескаман намерен развестись со своей супругой. Адвокаты чуют и издали процессы, как коршины чуют падаль. Слово «развод» заставило задуматься маркиза, а так как адвокат был у него под руками, то он счел не лишним воспользоваться этим случаем и обратился к нему за советом. Адвокат бывает по обыкновению честен в отношении своего клиента только в том, что касается лично до него самого. Его можно сравнить с подкладкой, подшиваемой под платье для большей прочности материи. Каждый негодяй платит адвокату большие деньги единственно за то, чтобы найти в нем защиту своего интереса. Адвокат маркиза Дескоман охотно взял на себя обязанность. Услужливый подьячий начал с того, что восстал против варварских предрассудков, благодаря которым права человеческие и справедливость общественного мнения в совершенной зависимости от кровавых поединков. Но между общими фразами он высказал мимоходом несколько слов, полных такого зловещего смысла, что маркиз Скоман был потрясен ими более чем всей речью адвоката. Вызывая на дуэль Людовика, муж Маркизы вступал в неравный бой. В этом поединке Людовик подвергал опасности только жизнь свою, тогда как Маркиз ставил тут на карту все свое состояние. Потом адвокат перешел к тому, что при такой зависимости от жены со стороны Маркиза было бы весьма неблагоразумным, восстанавливать ее против себя, не уверившись наперед, что он в силах нанести ей решительный удар. Тогда опытный юрист прибавил, что с теми сомнительными и двусмысленными доказательствами, которые находятся теперь у них под рукой, нечего было и думать о процессе. Как бы ни было благоприятно для маркиза решение суда первой инстанции, во всяком случае, доказательства их были так слабы, что апелляция со стороны жены маркиза имела бы, без сомнения, гибельные для него последствия, если принять в соображение его беспорядочную жизнь, известную всем жителям шатадена. Маркиз Скаман спокойно выслушав все это, спросил своего адвоката, не принимает ли он его за сумасшедшего, и при этом очень любезно обещался выбросить его за дверь. Адвокат со зловещей улыбкой вынул очень хладнокровно из своего портфеля небольшую связку векселей и, предъявив их маркизу Дескоману, равнодушно спросил его, может ли он выплатить по этим документам Около 12 тысяч франков, и при том не позже завтрашнего дня. При таком вовсе неожиданном обороте дела маркиз Дескоман несколько побледнел и запнулся на первом слове. Адвокат воспользовался этим замешательством, чтобы нанести ему окончательный удар. Маркиз был по уши в долгах, которые обеспечивались только собственно его жизнью и кредитом общества к огромному богатству, полученному им в приданное за женой. Первое обеспечение было очень ненадежно, потому что с каждым днем здоровье его все больше и больше расстраивалось от беспорядочной жизни. Второе же было несколько скомпрометировано приключением его жены в улице Клюни. Из преданности к маркизу поверенный доставал ему деньги в долг от других своих клиентов, которых интересы он обязан был защищать так же строго, как и выгоды маркиза. Поэтому слух о намерении последнего развестись с женой вменяет ему поверенному в обязанность предупредить кредиторов маркиза об опасности, грозящей их капиталом. И в таком случае он уверен, что все кредиторы потребуют непременно или платежей по векселям, или, по крайней мере, более надежного обеспечения, чем жизнь маркиза Дескоман. Но существенное обеспечение кредиторам могла представить одна только маркиза. Таким образом, дело, видимо, усложнялось. Озадаченный маркиз Доскоман ходил взад и вперед по комнате, опустив голову и заложив руки в карманы. Он судорожно тискал потухшую сигару между зубами, погруженный в глубокую задумчивость. Адвокат не дал ему перевести дух и продолжал развивать перед ним свои планы. Он говорил, что, советуя не ссориться с маркизой, он хотел сказать этим, чтобы маркиз Скаман смотрел сквозь пальцы на беспорядочную жизнь своей жены, что, напротив, он ревностный защитник строгих мер, но мер разумных и полезных тому, кто их употребляет в дело. Он советовал действовать, но действовать тогда уже, когда в руках маркиза будут такие неопровержимые доказательства против жены, при которых трибунал, не имея ни малейшего основания или поводу к снисхождению, будет принужден применить закон во всей его силе, не принимая в уважение никаких оправданий в проступках противной стороны. Процесс, начатый самим маркизом, а не его женой, и подкрепленный подобными достоверными фактами, примет совсем другой оборот в пользу дескамана, И последний, без сомнения, будет введен во владение имением своей жены с обязательством выдавать ей ежегодно на содержание определенную пенсию. Адвокат так был уверен в благополучном исходе подобного процесса, что, немало не задумавшись, готов был немедленно доставить в счет будущих благ такую сумму в задаток, какую только потребует его почтенный клиент. Последние доводы поверенного порешили дело. Маркиз Дескоман с довольным видом закурил новую сигару и, садясь в кресло, спокойно спросил своего адвоката, что такое он называет под словами «неопровержимые доказательства». Последний несколько затруднился изложить Маркизу, какие нужны факты для подтверждения подобного щекотливого процесса, и кончил объяснением, что в настоящем деле необходимо уличить Маркизу при свидетелях в любовном свидании. При этих словах Маркиз Дескоман вскочил с кресла. Его возмутила низость средств, предложенных адвокатом. Но было поздно. Неосторожно раскрыв перед адвокатом свои слабые стороны, он уже не мог долей противиться нападениям последнего, сколько не старался защищаться от них личину рыцарского своего благородства. Прошло каких-нибудь двадцать минут, и все сомнения и доводы маркиза были ослаблены, рассеяны, или опровергнутый искусным адвокатом. Маркиз уступил требованиям юриста и, как простейший из простейших мещан, согласился призвать полицейского комиссара для заявления ему предосудительного поведения своей жены. В эту самую минуту камердинер доложил маркизу дескаман что Мажен, содержатель экипажей из главной улицы, просит позволения говорить с маркизом. Нам уже известно, с какой именно целью явился этот человек. Выслушав его, маркиз устроил засаду в доме самого Мажена. Ну а шевалье де Мангла отправившись к своему молодому другу, чтобы расспросить его, в какой степени были справедливы распространившиеся по городу слухи насчет его и маркизы Дескоман, нечаянно узнал об измене извозчика и устроенной в его доме засаде, и помешал бедным птичкам попасть в расставленную им сетку. В то же время Агенты Маркиза были расставлены кругом префектуры, чтобы неусыпно следить за действиями Людовика. Они донесли адвокату, которому Маркиз поручил все это дело, что Людовик возвратился домой около часа ночи и потом, спустя несколько времени, снова вышел и более уже не возвращался». Тут же было сообщено маркизу, что жену его видели около одиннадцати с половиной часов ночи, идущей по направлению к Парижской дороге, вероятно, с той целью, чтобы дождаться там проезда почтовой кареты. Какую бы антипатию ни чувствовал человек делу уже раз им предпринятому, как бы нехотя он не приступал к нему, но желание преследования и упорство заставляют его идти до конца. Маркиз Доскоман велел заложить четверку лошадей в карету и отправился по следам своей жены. Мы видели его, проехавшим через Ланжумо. Он прибыл в Париж к шести часам вечера и подъехал прямо к зданию главного почтамта. По его просьбе директор почт приказал отыскать того почтальона, который прибыл с утренней почтой из Шатадена и по всем догадкам и розыскам привез с собой в Париж маркизу. Директор охотно исполнил желание богатого барина и, как сам женатый человек, вполне сочувствуя негодованию обманутого мужа, позвал явившегося почтальона в свой кабинет. На расспросы маркиза почтальон отвечал вполне удовлетворительно. Он рассказал, что действительно в небольшом расстоянии от города Шатадена посадил в мальпост двух дам, поджидавших карету на дороге. Описание наружности этих двух дам вполне согласовалось с наружностью Эммы и Сусанны, так что не было никакого сомнения, что это были они. При этом почтальон утверждал, что двое провожавших их мужчин не взяли мест в мальпосте и остались на дороге. В заключение он прибавил, что одна из дам помоложе до такой степени утомилась ездой, что после нескольких остановок, вынужденных ее ежеминутными нервными пароксизмами, она принуждена была выйти из мальпоста в Ланжумо вместе со своей спутницей и остановиться в почтовой гостинице. Не худо припомнить что адвокат Маркиза Дескоман доказал своему клиенту, что ему даются только два средства, чтобы выйти из затруднительного положения. Именно начать процесс против Эмы на указанных им условиях или притворно примириться с нею. Итак. Во всяком случае, находился ли Людовик де Фонтанье у ног Эмы или нет, маркизу необходимо было немедленно отправиться к ней в Ланджумо. Маркиз переменил в Париже лошадей и поехал обратно прежней дорогой. При въезде в маленький городок Ланджумо маркиз Дескаман остановил карету, заплатил тройные парагоны почтальону и, условившись с ним, чтобы отвез его обратно в Париж, не кормя лошадей, сам пошел один к почтовой гостинице. Как скромный пешеход он тихо постучался в двери станционного дома, и когда один из ямщиков отпер ее, то маркиз, сказав, что в его экипаже изломалась ось, просил отвезти себе комнату с постелью. Покуда будили служанку, спавшую в особой комнате, маркиз завел разговор с ямщиком и вызвал его на болтовню. Путешественники, ездившие до 1830 года верхом, после июльской революции, сделались редкими, потому что это медленное путешествие было заменено давно легкими почтовыми тюльбери в одну лошадь. Средство это в одно и то же время представляло много удобств для путешественников и было выгодно для почт содержателей. В почтовом тюльбери ямщик садился рядом с путешественником, который большую частью сам правил лошадью. Прибытие молодого человека, прискакавшего верхом во весь карьер, привело в волнение всех почтальонов. Это волнение усилилось, удвоилось и, наконец, достигло своего апогея, когда проницательная служанка станционного дома рассказала о глубокой грусти приезжего молодого человека а внезапной и радостной его встрече с кормилицей знатной дамы, остановившейся в гостинице с утра. Еще более разожгло их любопытство в рассказе служанки то обстоятельство, что приезжий не выходил еще из комнаты этой дамы, несмотря, что уже давно было за полночь. Емщик, сопровождавший молодого человека, и так уже с величайшим нетерпением дожидался рассвета, чтобы сообщить соседям свои предположения об этом происшествии. Поэтому можно себе вообразить, с каким удовольствием он дал волю своему языку, когда нашел в новом приезжем, то есть в маркизе, необыкновенно внимательного слушателя. Когда ямщик окончил свой рассказ, маркиз Доскоман положил ему в руку золотую монету, которую тот принял как знак благодарности за прелесть его рассказа. Потом Дескоман попросил проводить себя к мэру, говоря при том, что он имеет к нему весьма важное и спешное поручение. Емщик выпучил свои глаза на маркиза, удивившись его требованию разбудить мэра в такую позднюю пору, и, не скрывая своего изумления, советовал своему слушателю подождать рассвета. Однако ж это похвальное уважение к покою высокого сановника продолжалось недолго. Убежденный словами маркиза и еще более блеском другой золотой монеты, емщик решился, наконец, посягнуть на спокойствие мэра. И действительно, опасения емщика были напрасны. К величайшему изумлению его, едва только мэр успел прочитать паспорт маркиза Дескоман и открытое предписание, которым последний запасся у королевского шатаденского прокурора, как уже поспешил предоставить себя в полное распоряжение маркиза. Впрочем, недолго продлилось это изумление. Мэр, извиняясь перед маркизом, что принял его в халате, позвал помощника своего и приказал ему немедленно собрать жандармов. Несколько минут спустя небольшая группа людей, увеличившаяся тремя жандармами, отправилась по тихим и пустынным улицам маленького городка Ланжумо по направлению к почтовой станции.